В надежде сменить форму патрульного на что-то более достойное, но его по-прежнему игнорировали. Хотя в душе я был бунтарем и считал себя нонконформистом, мне хватало ума понимать, когда нужно следовать правилам и делать вещи, которые пойдут мне на пользу. Другими словами, я старался не упускать случай бросить вызов системе и проверить, насколько я могу расширить границы дозволенного. Я никогда не относился к тем, кто свято блюдет честь полицейского мундира и прочей амуниции. Несмотря на это, форма была мне чертовски к лицу. Мне просто не нравилось носить ее и не хотелось делать карьеру патрульного. Появление в моем офисе офицеров по наркотикам посеяло семена, из которых выросло мое профессиональное рвение. Стать следователем по наркотикам под прикрытием Тем, кто выглядел как обычный гражданин, но имел при себе оружие и удостоверение полицейского, и за кем стоял закон, стало моей профессиональной целью. С того самого момента каждый мой шаг был подчинен попыткам воплотить ее в жизнь. Сразу после церемонии принятия присяги и формальной аттестации я пришел в офис Артура и показал ему свой навехонький значок, а также удостоверение личности подтверждающее, что перед ним стоит новоиспеченный, полностью дозревший коп. После чего я повторил свой настырный вопрос. «Теперь, когда я настоящий коп, вы сделаете меня нарком?» Он рассмеялся над моим нахальным упорством и сказал, «Тебе нужно как минимум проходить в форме два года до рассмотрения этого вопроса. Таковы правила». Тогда я еще не знал, что удача повернется ко мне лицом гораздо раньше. Десять месяцев я осваивал тонкости службы патрульного, выписывал дорожные штрафы, таскал за шиворот пьяных, расследовал кражи и грабежи, бытовые конфликты и тому подобное. Это не очень похоже на то, что вы видите в телесериалах про полицейских, но для меня все было непривычно и увлекательно. Я продолжал донимать Артура каждый раз, когда встречал его просьбы сделать меня нарком, и однажды удостоился большего, чем улыбки и качание головой. В тот день Артур сказал мне, «Как ты смотришь на то, чтобы поработать с нами под прикрытием, Рон?» «Как вы можете догадаться, я недолго раздумывал». «Да! Это Стоукли Кармайкл, он же Квамей Юр, лидер черных пантер в городе и будет выступать с речью. Мы беспокоимся о возможных последствиях. Что он может сказать? Нам нужен там свой чернокожий, потому что наши белые ребята не очень туда вписываются». Стоукли Кармайкл, позже получивший известность как Квамай Тюр, был в свое время премьер-министром партии «Черные пантеры» и идолом движения за гражданские права, так же как Мартин Лютер Кинг и Малькольм Икс. Кармайкл входил в СНКК, студенческий ненасильственный координационный комитет, а потом стал его лидером – и устраивал сидячие акции протеста в заведениях на юге, где белые хозяева отказывались обслуживать черных. Именно ему приписывают введение в 1966 году понятие «черная сила» задиристого боевого клича революции за равноправие черных. Протесты, связанные с движением Black Life Matters, прямое следствие послания Кармайкла. Артур объяснил мне, что Стоукли собирался произнести речь в клубе под названием Bells Nightingale. «Беллс» нередко посещали черные. Там были танцы до поздней ночи и живая музыка. Он располагался в центральной части города, неподалеку от даунтауна. У нас в Колорадо-Спрингс было два ночных клуба для черных – «Беллс» и «Коттон Клаб», оба весьма популярны. Коттон-клаб Дункана был известен как притон для сутенеров и проституток, поэтому нам, офицерам полиции, всегда приходилось присматривать за ним, особенно в день зарплаты военнослужащих. Беллс располагался на боковой улице, так что там собиралась не столь одиозная публика. Послушать Стоукли мог любой желающий, надо было только приобрести билет за разумную цену. Подразумевалось, что основную аудиторию составит лучшая часть чернокожего населения Колорадо Спрингс вместе с юнцами, исполненными революционного пыла. Они надеялись погреться в горячей антибелой, прочерной ауре Стоукли и приобщиться к его былой славе, когда его слова навевали страх на сердца и умы правящей верхушки Белой Америки. Для департамента полиции возможный исход был непредсказуем, и мое начальство в замешательстве обратилось ко мне после моих долгих просьб дать мне шанс стать агентом под прикрытием. Теперь пришло время показать им свое профессиональное рвение, и я должен был направить его против одного из самых выдающихся лидеров движения за гражданские права, против человека, которого я видел бесчетное число раз еще подростком в вечерних новостях. Он будоражил систему и провоцировал силы, которые я теперь представлял. Департамент относился достаточно серьезно к риторической силе убеждения Стоукли, поэтому им требовался внутренний наблюдатель и для этого выступления, и для реакции аудитории. Они опасались, что его послание может вызвать резонанс, который вновь разожжет эмоции местных черных и, возможно, приведет к насилию. И хотя вслух этого не говорилось, я знал, что Артур и другие старшие офицеры беспокоились, что Стоукли подожжет еще один город, наш город, как это происходило во время мятежей 1967 года. Я должен был отслеживать его речь, оценивать реакцию аудитории и докладывать о возможных ответных мерах, которые следует предпринять департаменту для предотвращения неприятностей. В вечер выступления я спустился в подвальный офис бригады по наркотикам в обычной одежде, подходящей для вечернего клубного досуга. На мне был костюм с брюками клёш. Мне пришлось надеть ещё блейзер, чтобы скрыть пистолет. В клёшах с открытым воротом, очень в духе фильма «Лихорадка субботнего вечера». Пока меня обвязывали липкой лентой, закрепляя беспроводной передатчик, чтобы группа поддержки могла слышать все мои разговоры, Следователи забрасывали меня вопросами из серии «Что если?» Давай мне экспресс-курс по работе под прикрытием. «Что если подозреваемый предложит тебе нюхнуть кокаина? Как ты будешь, не будешь, должен себя вести?» Ответ. Не принимать. Сказать, что я сейчас не в настроении, но спасибо. Не тушеваться, спросить, кто продает. Если мы сможем потом взять наркошей, тем лучше. «Что, если тебе предложат затянуться косяком? Как ты будешь, не будешь, должен себя вести?» Ответ. «Так же, как и с кокаином». «Что, если кто-нибудь наставит на тебя пистолет? Как ты будешь, не будешь, должен себя вести?» Ответ. «Вот с этим посложнее. Главное всегда помнить, что тебя прослушивают. Офицеры слышат тебя, и ты не один. Начинай докладывать полиции». Скажи злоумышленнику, если можешь, о, знатный ствол ты меня тычешь в грудь, что это за марка? Магнум вороненой стали шестью пулями? Таким образом, ты сообщишь офицерам, что возникла ситуация с пистолетом, и неприятности начались. Только в самом крайнем случае следует брать дело в свои руки. Сохраняй спокойствие, помощь уже в пути. Другие офицеры гоняли меня по ценам на различные дозы наркотиков и давали уроки подпольного наркоманского жаргона. Нарки волновались за своего неускушенного собрата, собравшегося на неизвестную территорию. Артур тем временем отсчитывал сотню долларов из официального городского бюджета и записывал серийные номера в предвкушении возможной сделки по наркотикам, которая могла бы привести к аресту. В довершение ритуала я подписал официальную квитанцию, удостоверяющую передачу денег мне на хранение и налагающую на меня ответственность за их расход и или возврат. Я находился на пике эмоций, что меня очень будоражило. Я был как человек-губка, впитывающий любую информацию, которую мой юный и по возрасту, и по опыту работы в полиции разум мог усвоить, пытаясь запомнить как можно больше, пусть и с переменным успехом. Я снова получил указание сосредоточиться на стоукли Кармайкле и его речи, обращая внимание на реакцию аудитории. Мне сказали, что при благоприятных обстоятельствах я могу спокойно приобрести наркотики, если сумею каким-то образом идентифицировать продавца. Будучи новичком, привыкшим к строгим правилам, я задал вопрос, имевший для меня, пожалуй, первостепенное значение. Могу ли я заказать алкогольный напиток в баре? Все покатились со смеху над моим простодушным вопросом, вполне типичным, как я потом узнал, для новых членов бригады по наркотикам. Артур развеял мои опасения, сказав, что один коктейль или пиво вполне допустимы, при условии, что это пойдет на пользу расследованию. Я всегда должен помнить, что все сделанное и сказанное мной может использоваться в суде, и любая принятая в организм субстанция будет учитываться на судебном процессе. Мне дали машину без спецзнаков с рацией, и я отбыл в клуб Bells Nightingale. Хотя вечер только начинался, вся парковка была уже занята. Выступление Стоукли обещало быть успешным. Заплатив 3 доллара за билет на программу «Говорит Стоукли Кармайкл», я углубился в толпу. Я чувствовал бабочек в животе при мыслях о том, что я действую под прикрытием. Я узнал нескольких человек, которым успел за свою недолгую карьеру выписать штрафы за дорожные правонарушения. Здесь также были наши местные звезды гетто, сутенеры, их проститутки и драгдилеры. Я распознал парочку более юных бандитских элементов. Сам себе я оказался Даниилом, входящим в ров со львами, пищей, ждущей, чтобы ее распробовали и поглотили. Все эти люди, собравшиеся на выступление Кармайкла, испытывали инстинктивную неприязнь к полиции, а к черному полисмену эта неприязнь была еще сильнее. Для них я был не черным человеком, а офицером полиции, при этом черным предателем дела, которому брат черной революции Стоукли посвятил свою жизнь и собирался сейчас говорить об этом. Там, где черные братья вроде Стоукли вещали о низвержении белого дьявола и его расистского общества, братья вроде меня, служившие в полиции, оказывались в некоем параллельном мире, в вакууме. Мы были слишком черными для белого сообщества, которому служили вместе с другими полисменами, и слишком синими, по цвету нашей формы, для своих братьев по крови, преданных делу борьбы за гражданские права черного сообщества. Впрочем, многие цветные граждане не смотрели на черных полисменов через кривые очки подозрительности и не считали нас паршивыми овцами, отбившимися от стада. Скорее они понимали, что разделяют с черными полисменами общий жизненный опыт, основанный на предубеждениях о цвете кожи и прочих социальных факторах. Но для черных революционеров, вроде Стоукли, такие как я, решившие носить значок, пистолет и синюю форму, представляли силы деспотичного с их точки зрения правительства. Мы укрепляли то, что они считали изначально несправедливыми законами, специально придуманными, чтобы держать в узде жертв этого деспотизма. Мы казались им современным вариантом домашних рабов, домашних ниггеров, и каждый из нас был черным Иудой, избравшим сотрудничество с белым массой, хозяином, ради укрепления правосудия белых. Мы стали рабами системы, мальчиками на побегушках у белого человека, как не раз называли меня мои самозванные черные братья. Я же гордился и тем, что был черным, и тем, что был копом. Я был горд за свою расу, но это была беззлобная гордость». Я благоговел перед Стоукли, потому что он был выдающейся фигурой движения за гражданские права. Такие как он, МЛК, Мальколь Микс, Роза Паркс, Рейси Тейлор, Джон Льюис и им подобные, делали нашу жизнь лучше. Но здесь и сейчас, оказавшись в этой непростой ситуации, я не испытывал огрузений совести, поскольку знал разницу между черным копом и черным человеком в Белой Америке. Черная публика в клубе была изрядно разбавлена белыми, теми я типа черной, которых современное хип-хоп-общество окрестило вигерами white niggers, белыми ниггерами. Я нашел столик в задней части бара, где сидела в одиночестве весьма привлекательная немецкая леди. С ее разрешения я устроился спиной к стене, заняв типичное стратегическое положение агента под прикрытием, да и вообще всех полисменов чтобы иметь обзор помещения при возможных беспорядках. Кроме того, я отметил расположение ближайшего выхода на случай, если мне придется оперативно делать ноги. Она была рада моей компании и сразу завязала разговор, с и тяжелым немецким акцентом. В ее манерах схвозило природное кокетство, что ставило меня в несколько неловкое положение, поскольку я тогда как раз начал встречаться с женщиной, которая через пять лет станет моей женой. Мы еще не вступили в серьезные отношения, но я знал сердцем, хотя не говорил я об этом, что хочу развивать их с ее согласия. Так далеко, как только возможно. При всем при этом, кобель во мне, в каждом мужчине сидит такой кобелек, особенно если он совершеннолетний, холост и свободен от каких-либо личных обязательств, был польщен проявленным к моей особи интересам. Тем не менее, я был слишком верен дисциплине и своей работе чтобы позволить ее флирту перерасти в открытые шуры-муры, угрожающие моему заданию. Эту линию я не собирался пересекать. Я заказал ром с колой, мой первый алкогольный напиток при исполнении, и любезно включил в свой счет ее напиток. Я перевел разговор с моей персоной на тему наркотиков. Она предложила замутить, купить или свести меня с кем-то, продающим наркотики, по марихуане или кокаину нам обоим. Но развить эту тему нам помешали бурные овации, приветствовавшие Стоукли Кармайкла. Символически воздетые кулаки и выкрики «Так держать, брат!» и «Черная сила!». Толпа была без ума от него. Я же, аплодируя, не мог сдержать смеха, наблюдая, как моя немочка со своим акцентом вопила «Черная сила», воздевая белый кулак. Речь Стоукли была типична для его репертуара. Он пересыпал ее ссылками на свои панафриканские философские воззрения, идеологию, требовавшую международного укрепления экономической, социальной и политической солидарности среди представителей африканской диаспоры. Это воззрение опиралось на общее историческое наследие, скрепленное общим врагом – белой расой. Вместе с его верой в марксистский революционный переворот в американской политической системе Послание Стоукли представляло большой интерес как для черных масс, так и для моего начальства. Стоукли был полон энергии и завораживал публику. Чередуя напор и проникновенность, он то вводил людей в горячечное иступление, то успокаивал, словно они слушали ублажающую воскресную проповедь. Он, как виртуозный кукловод, тянул за ниточки наших эмоций и вел нас по пути, который мы, по правде говоря, вряд ли хотели идти. Я ловил себя и не раз на том, что тоже заражаюсь его экстатически излагаемыми доводами против того правительственного учреждения, которое я представлял, и всех белых людей, на которых я обычно смотрел с симпатией и дружелюбием. Когда я замечал, как радостно хлопаю и кричу так держать брат, то быстро напоминал себе, что мы с ним по разной стороны баррикад. Я искренне надеялся, что был достаточно хорошим актером под прикрытием чтобы мои коллеги из департамента, слушавшие меня по радиопередатчику, не распознали в моем голосе искреннего одобрения. Стоукли, держа всю публику, и меня в том числе, в плену своей риторики разносил в пух и прах белого человека и белую расу, утверждая, что за всю свою историю они понимали исключительно хорошо только одно — силу огнестрельного оружия после чего он стал призывать черные массы Америки вооружиться в преддверии большой революции, которая была не за горами. На это утверждение толпа откликнулась, пожалуй, мощнейшим взрывом аплодисментов и лозунгов «Так держать, брат!» и «Черная сила». Закончив свое почти 45-минутное выступление, Стоукли принимал овации и новые выкрики черного одобрения из толпы. Хозяева заведения организовали для него пространство, чтобы он мог пообщаться со своими почитателями и поприветствовать тех, кто хотел прикоснуться к живой, ходячей легенде современной черной истории. Я стоял в очереди и медленно приближался к нему. Когда я, наконец, оказался перед ним, меня поразило царственное величие его фигуры. Он был ростом под два метра, с кожей безупречного цвета какао. Я протянул ему руку, И он одарил меня своей знаменитой теплой заразительной улыбкой, показав самые ослепительные зубы из всех, какие я видел. Я подумал, вот это настоящий красавец. Пока мы сжали руки, я спросил, действительно ли он верит в неизбежность вооруженного конфликта между черной и белой расами. Он сжал мою руку крепче и, притянув меня ближе к себе, быстро огляделся и прошептал, «Вооружись, брат, и будь готов, потому что революция грядет». И нам придется убивать Белочек. Верь мне, она грядет. Затем он отстранился и поблагодарил меня за то, что я пришел послушать его речь. Он пожелал мне всего хорошего, как и я ему. Мое первое задание под прикрытием, увенчавшееся прикосновением к истории, подошло к концу. Я покинул клуб и отправился в участок к своим, доложить о выполненном задании и рассказать, что творилось внутри. Им и мы так все было слышно и они знали, что сказал Стоукли, но я говорил об атмосфере, насколько она была наэлектризованной, возбужденной, но не агрессивной, несмотря на содержание речи. Стоукли не призывал к немедленному насилию. Я написал необходимые отчеты и отправился домой в приподнятом настроении. В какой-то момент мне казалось, что моя профессиональная жизнь удалась на все сто. Я выбился из патрульных в группу особого назначения и работал с бригадой по наркотикам. Через три месяца я официально стану детективом по наркотикам под прикрытием, первым черным в истории департамента полиции Колорадо Спрингс. И, как выяснилось позже, самым молодым. Моя карьера под прикрытием началась с расследования черных пантер, но теперь пришло время перевернуть монету другой стороной. Меня позвал клан».